Следующие два часа превратились для гордого поляка в настоящий кошмар. Судебную коллегию собрали быстро. В состав этой коллегии вошли двое представителей шляхты, один из которых был поляком, подданным короля Речи Посполитой, приехавшим в Брест по каким-то своим делам. Его отыскали на торговой площади и пригласили поучаствовать в заседании суда решающего судьбу его соотечественника, а другой местным, подданным русского царя, но по национальной принадлежности тоже полякам, а также двое крестьян, что стало для пана Володарского сильным шоком. — Холопы судят шляхту! Да где же это видано-то? Однако не со стороны шляхтича польского подданства Ни со стороны местного возражений не последовало. А на гневную речь ясновельможного пана последовал уже набивший оскомину ответ судьи, что он где находится на земле, на которой действуют законы русского государя. А согласно государеву судебную уложению, ежели в конфликт вступают интересы представителей разных сословий, в судебную коллегию назначаются присяжные крестные целовальники, Каждого из них совершенно равными правами. Первой начали разбирать жалобу на беглых холопов. В результате аж четыре семьи, которые, как выяснилось, тайно перекрестились в православие, были просто отпущены на все четыре стороны. Грабеж! Впрочем, внешне все выглядело благопристойно. Из православного храма был вызван диакон кой и учинил всем объявившим себя православными строгий допрос. — Имя? — Тадеуш, ваше благовестие. — Покажи крест. Крестьянин торопливо выпростал из подрубах и висящий на тонком шнурке медный крестик. Дьякон внимательно смотрел его и согласно кивнул. — А теперь положи крест на знамение. Крестьянин торопливо осенил себя крестом, строго по православному, кладя его справа налево. Дьякон снова согласно кивнул, но на этом допрос не закончился. — Когда был окрещен? — Да, в позапрошлом годе, что ваше благовестие, на Пасху. В нашей деревне тогда святый брат от православного Порудновского Святой Троицкого монастыря гостил, к нему и обратились якон повернулся к монаху, скромно стоящему в стороне. «А не с того ли ты монастыря, во Христе?» «С того?» — отозвался монах. «Ведомо ли тебе о том?» Монах пожал плечами. «Всякий из братьев нашей волен в подвиге своем. Куда Господь его стопы приведет, там и несет свет воли и слова Божья. Он замолчал, а затем повернулся к крестьянину и спросил, «А какого вида был тот монах?» Поляк так приниженно повел плечами, кашлянул в кулак и, смущенно теребя шапку, пояснил, «Рослый он был, святый отец и борода рыжая, а еще на левой руке одного пальца немая». Монах повернулся к дьякону, «Есть у нас такой, брат Егорий». Дьякон молча склонил голову в знак благодарности и снова повернулся к польскому крестьянину. «Огласи-ка символ веры, кое им следуешь». Когда поляк без запинки отторбанил все, о чем его спрашивал дьякон, тот осенил его крестным знамением и повернулся к суде. «Это человек православной веры». Судья кивнул в ответ а затем поднялся и громко на всю площадь, на коей уже собралась целая толпа, огласил. «Я, Николай Козинский, царев-судья по цареву закону и выбору уезда, заявляю всем, что крестьянин Тадеуш прозвищем съешь, прибывший в Брест из деревни Морды, является православным и посему ничьим холопом быть не может». Так что, ежели на нем никаких иных вин и обязательств не имеется, он волен идти, куда пожелает, и никто ему в том препятствовать не смеет. Нежели же кто знает о каких иных его винах и обязательствах, кой могут послужить препятствием для сего решения суда, то пусть объявит об этом здесь и сейчас. Судья замолчал. Но вокруг стояла тишина. Даже пан Володарский понял, что возмущаться бесполезно, и сидел в телеге молча, только скрипел остатками зубов. «Тому и быть!» — поставил точку в рассмотрении дела в отношении крестьянина Тадеуша-судья. «И я, как царев-судья, принимаю на себя всю ответственность за сие решение» и его исполнение, после чего уселся на свое место, а на место Тадеуша вытолкнули его жену, коей также предстояло пройти весь круг допроса с пристрастием по поводу принадлежности к православию. Так и пошло. Некой компенсации пану Володарскому казалось лишь то, что остальные его холопы, кроме этих четырех семей, оказались верными католиками, и в их отношении его право на них, где еще и подтвержденные им самим его гайдуками и признаниями самих крестьян, данными ими под крестным целованием, осуществленным под надзором вызванного из костела Ксенза, никаким сомнением не подверглось. Но после того... Как эти крестьяне были отправлены под караул на двор центральной цитадели крепости, к нему подошел к сензу. «Не желаешь ли исповедаться, сын мой?» Пан Володарский горделиво, ну, насколько это возможно, в связанном виде, подбоченился. «И в чем же мне исповедаться, святой отец? Не совершал я ничего попирающего ни шаконы поощьи, ни шляхшая. — Ясно-вельможный пан искривил рот и продолжил, будто выплюнул. Еще я даже шейный правый шут подтвердил, вернув мне моих холопов. Ксенц покачал головой. Так над того это сюда еще и не было, сын мой. А что касается твоих холопов, ксенсу вздохнул. Все одно их тебе не видать. — Как это? — ошарашенно вытащил глаза пан Володарский. — А так, — грустно покачал головой Ксенз, — неужто ты думаешь, что твои холопы и столько что увиденного никаких выводов сделать не сумели? Пока здесь тебя и твое дело разбирать будут, да приговор тебе выносить крестьяне себе православного священника вытребуют и заявят ему, что где нынче узрели свет истинной веры, и потому все поголовно готовы перекреститься в православие, после чего, как ты уже видел, они никакими холопами быть не могут. Пан Володарский побагровел. — Да это же, они же, да это же полная. Ксенз на первый его возмущенный выдох грустно кивал. «Все так, сын мой, все так. Но таковы уж богопротивные законы этого схизматского государя». Тут Ксен заборвал себя и воровато оглянулся, не услышал ли кто, как он отозвался об обожаемом русском царе. настоявшие в трех-четырех шагах от них караульные никак не отреагировали. Впрочем, он сообщил, что собирается исповедать подсудимого шляхтича. А к тайне исповеди русские относились со всей серьезностью. Так что можно было предположить, что они не прислушивались к разговору. — Я этого так не оставлю! — прорычал пан Володарский, наконец-то сумевший понизить градус своего возмущения до того уровня, который позволил ему связно произнести фразу. «Я поеду в Люблин, я обращусь к шляхте, я поеду в Варшаву, да я дойду до самого короля!» На взгляд Ксенца, обращенный к нему, сделался еще более грустен. «Ежели, сын мой, ты думаешь, что до тебя в таком же положении не оказывалось ни одного шляхтича?» Ксенс покачал головой. Ох, сколько их уже было! И так же возмущались, да только сделать ничего не смогли. Ксенс вздохнул. Видно, Господь ополчился на поляков за их прегрешения и послал нам столь тяжкое испытание. — И всё равно я пойду к королю. упрямо вскинул подбородок пан Володарский. — Никто меня не остановит. — Ох, сын мой! — глаза Ксенза совсем уже погрустнели. — Вот об этом-то я и собирался с тобой поговорить. Видит Бог, очень нескоро ты сможешь воплотить в жизнь это свое намерение. — Как это? — нахмурился ясновельможный пан. — Уж очень тяжкие против тебя обвинения. Я послушал, что говорят на площади. И если правда то, в чем тебя обвиняют, то дорога тебе отсюда будет дальняя, Нарудники, рудники, ибо признают тебя никем иным, как самым обычным татем, да еще предводителем целой шайки. — Как это? — вытаращил глаза пан Володарский. — А так, — вздохнул Ксенз. Жизнь подданного царя русского неприкосновенна. Может, ты не знаешь, что у русских в царствовании нынешнего царя Федора II Борисовича ни единого человека казнено не было? От тягот разных, да, умирали на рудниках, на прокладке дорог, либо каналов всяких, к коими их приговаривали, на войне. А чтобы казнить... Того не было. Мол, чего Господь дал, он же лишь и взять может. А чтобы человеку своей волей кого к смерти приговорить, так то невместно, будь он даже и сам царь. И так в отношении покушения на жизнь любого, хоть даже и крестьянина или холопа какого. А что уж говорить о слуге Божьем или о самом царевом слуге, Причагу ему давшим, да еще когда он царево веление исполняет. Ксенс снова вздохнул. «Так что никакой иной тебе судьбы, кроме как на рудники дальние, я не вижу. И потому вновь спрашиваю, не желаешь ли ты, сын мой, исповедаться?»